Глава 18. Мирослава. Мира металась по квартире в поисках медицинской карточки, каких-нибудь выписок, хоть чего-нибудь, что поможет ответить на простые вопросы врача. Чем болел? Есть ли аллергия? Она не знала о муже самых простых вещей, даже его день рождения вылетело из головы. Мира нашла в своей электронной почте сканы, высланные когда-то Селестиной с результатами медицинского обследования перед свадьбой. Там стояла формальное здоров в графина против подписи каждого врача. В итоге вызванная бригада платной скорой помощи отлично справилась и без её участия. Паспорта и полиса ДМС оказалось достаточно, да и Максим, учитывая обстоятельства, отвечал на вопросы вполне разборчиво. Миру заверили, что к утру Максиму станет лучше, тогда же обещал позвонить врач, справится с самочувствием больного и сказать, что показали результаты обследования. На первый взгляд, Орви ничего смертельного. Если как следует отлежаться и пролечиться, то обойдётся без последствий. Молодой и сильный организм легко справится с вирусом, а Мире следовало переехать в гостиницу или к родственникам, чтобы не заразиться. Но она и об этом не подумала. Во-первых, единственный родственник Мирославы жил за 1000 километров от этого города, и она предпочла бы шагнуть в вонючее болото, чем увидеться с ним без веской на то причины. А во-вторых, она не оставит болеющего у Максима одного. Почему-то Мира даже не подумала о том, что у Максима есть родители и другие родственники, что можно нанять сиделку, найти тысячу способов избежать опасности заражения. В итоге осталось один на один с больным Максимом. Сварила бульон. Ещё раз сверилась с листочком, где её рукой было записано, какие препараты и когда принимать её мужу. И чтобы убить время и волнение, стала собирать разбросанные книги и бумаги, которые она раскидала в панике, когда диспетчер задавал ей простые вопросы, а она не знала на них ответов. Мира не привыкла думать о собственном здоровье, что уж говорить о здоровье другого человека. Но почему-то поступить по-другому не могла. Она ставила книги на место, как она думала. Их было немного: бизнес-справочники, какие-то книги по микро- и макроэкономике, праву, всему тому, в чём Мира не понимала ничего и не хотела понимать, хотя дедсу прямо стол на сорога, начиная с 15-ти мирных лет, стремился привить интерес, а потом и заставить. Туда же на стеклянную полку отправилось несколько журналов, явно случайно затесавшихся в эту обитель цифр и прагматичного подхода. Удивила книга "Поющие в терновнике". Вряд ли Максим открывал её или знал о её существовании. Скорее всего, её оставила Марина Леонидовна во время одного из визитов. Книги уже давно читали в электронном виде, а это было издано ещё до рождения Мирославы. Листы с какими-то записями. Мира попыталась вчитаться, ничего не поняла, сложила стопкой, отправила в папку, откуда не выпали, и второзила на соседнюю стеклянную полку, где вроде бы та и лежала. Оставалось несколько огромных альбомов. Мира подумала, что альбомам по искусству на которые были похожи цветные издания, точно не место в этом доме. Открыла ради праздного интереса и замерла. Со страниц слощённой бумаги фотокниги "На миру" смотрел Максим, другой лет на 6 моложе сегодняшнего, почти ровесник Миры, но дело было совсем не в возрасте. Максиму 28, не такая уж огромная между ними разница. Дело во взгляде, в мимике запечатлённой фотографом, оставившим память о том другом Максиме. Мира с осторожностью, будто боясь нарушить чужое личное пространство, листала альбомные страницы и смотрела историю чужой жизни и чужой любви. Свадебные фотографии. Рядом с Максимом девушка. Ровесница ли чуть моложе его. Ничего особенного во внешности. Светлые волосы. На некоторых фотографиях удачно оттенены фотофильтром глаза или улыбка. Острое личико с веснушками. Иногда их было видно. Мира. Простая причёска и такое же платье, без помпезности, кружев Шантильи и бриллиантов. Искращийся взгляд, счастливая улыбка, такая же, как у жениха, когда он смотрел в объектив или на невесту. Никогда Мира не видела такого взгляда у мужа, никогда не могла даже представить себе, что он может так смотреть, что взгляд серого глаз может быть настолько открытым. А улыбка широкая и искренняя. Сейчас, спустя время, она привыкла к скользящему, оценивающему, анализирующему, прочитывающему наперёд взгляду. Он даже перестал вызывать отвращение. Иногда вызывал интерес или азарт, желание сорвать непроницаемую маску. Глядя на фото, она видела, каким мог быть Максим, когда любит, а не хочет сильно-сильно. Мирослава поморщилась и стала просматривать страницы дальше одну за другой, методично доставляя себе боль. От Мирославы все отворачивались. Между ней и миром всегда была стена из серого стекла, как стена квартиры, в которой она сейчас сидела. Вроде мир видит её, и она видит мир, но не может ощутить ни запахов, ни вкусов. Всё, что может предложить мир за серой стеной одиночество. Всё, что она может предложить этому миру равнодушие. Когда-то от неё отвернулся единственный оставшийся в живых родной человек её дедушка, отправив жить к целитине. Позже Терестина решила, не без участия деда, конечно же, что будет лучше уехать из страны, оборвать все связи с внешним миром, что ещё оставалось у маленькой девочки. Потом раз за разом из её жизни исчезали друзья. Стоило ей лишь подумать, что наконец-то нашла себе друга, соратника по играм или увлечениям. Как и сейчас из её жизни самый дорогой для неё человек Данила. Разглядывая альбомы, Мира поняла, что Максима её мужа никогда и не было в её жизни. Был человек, выполняющий поручение дедушки, как любой служащий, а другой Максим, настоящий, тот, что смотрел с альбомных листов, никогда и не появлялся. Кто была эта девушка на фотографиях? Как давно они расстались? Почему развелись? Встречаются ли до сих пор? Где она, та, которая заставила Максим Аркадьевича так улыбаться? Мире захотелось найти её, спросить, что нужно делать, чтобы на тебя смотрели такими глазами, какими достоинствами обладать, и почему всех миллиардов не хватает для одного единственного искреннего взгляда в твою сторону. Мирослава перелистла всё до последней страницы, но так и не нашла ответа на свои вопросы. Можно было позвонить Селестине, связаться с начальником службы безопасности и потребовать ответа у них. Мира была уверена, что ей ответят, сухо излагая факты, назовут фамилию, имя, отчество, дату рождения, образование, место проживания, но ведь Мирославу не это интересовало, а то, как увидеть в свою сторону такой взгляд. Хм, раздалось за спиной. Мира обернулась, подняла глаза. Максим выглядел бледным. Влажные от пота волосы торчали в разные стороны, глаза воспалённые и красные. Доктор сказал тебе лежать. Мира захлопнула альбом и смотрела во все глаза на вошедшего. Он в свою очередь смотрел на её руки, до да боли сжимающие альбом, на побелевшие кончики пальцев, мелко подрагивающие, как у варишки, застигнутого на месте преступления. Это я и собираюсь сделать после. Он махнул рукой в сторону ванной комнаты и обошёл сидящую на полу Миру, как чуму. Через несколько минут раздался шум воды. Максим забрался в душ. Мира не знала точно, можно ли в его состоянии принимать водные процедуры. Пошла в ванную комнату, дверь оказалась не закрыта. Зашла в большое помещение. Он стоял за стеклянной перегородкой, зажмули в глаза, вода хлестала по лицу и груди. Потом покачнулся и уперся рукой, опустив голову. Теперь струй били по плечам, отскакивали от стекла и стекали сплошной стеной. Мира стояла, опираясь на столешницу, и наблюдала. Он наверняка знал, что она стоит в каком-то метре от него. Их разделяла стеклянная стена, как и всегда. Вылил на ладонь шампунь, намылил голову, потом ещё раз, позволил пене стечь по спине и груди, стряхнул руками, как будто сбрасывал воду с мелкой растительности. Такими же неряшливыми движениями налил на ладонь гель для душа, провёл по телу, устало облокотился, позволив воде смыть мыло. Резко открыл кабинку, озанул взглядом, взял полотенце, быстро протёр тело, бросил на пол ненужную махровую ткань и двинулся в спальню. Он словно не видел Мирославу или не хотел ее видеть. Мира нашла его лежащего поперек кровати, завернутого в простыню еще более бледного. «Ты бы шла куда-нибудь», хрипло проговорил Макс и приоткрыл глаз. «Заразишься?» «Не заражусь». Она упрямо покачала головой. «Есть хочешь?» «Спать хочу, мамочка». Криво улыбнулся пациент. «Что за свидопредставление ты устроила? Врачей нагнала из-за простых соплей и пары чихов». «У тебя была температура 39, это не просто сопли. К тому же я не знаю, что делать с простыми соплями, а тут температура. Вдруг бы ты умер?» В потоке слов тонуло то важное, о чем так хотелось спросить. «Узнала?» Максим снова приоткрыл один глаз и посмотрел на Миру. «Даже записала». Огрызнулась мультяшка. «Спасибо». Улыбнулся больной, но совсем не так, как на тех фотографиях, а вымучена и отстранена. Мира отлично видела разницу. «Теперь видела. Не за что». А что тут скажешь, тем более Максим заснул. Мгновенно, словно кто-то нажал тумблер и выключил человека. Она походила из угла в угол, борясь с желанием бросить всё и уехать куда глаза глядят. Она даже набирала несколько раз телефон пилота Сергея Петровича Смирнова, но до того, как проходил звонок, сбрасывала. Что-то держало её в этом аквариуме, почему-то считавшимся квартирой. Мирославе требовалось время разобраться, а пока она сказала себе, что идти ей некуда, и усмехнулась. У неё были неограниченные финансовые возможности, а вот идти было некуда. Наконец, Мирослава силы заставила себя проживать бутерброд, который показался сухим и безвкусным, улеглась рядом с Максимом и мгновенно уснула. Может, она заразилась этим злосчастным ОРВИ или просто устала от собственных мыслей и переживаний. Проснулась от того, что ей стало тепло. Поняла, что Максим проснулся, укрыл её одеялом, подоткнул под голову подушку и обнял. Немного повозилась и снова уснула. Проснулась уже одна. Супруга в спальне не было, гардины плотно скрывали стену из стекла, было непонятно, утро сейчас или уже день. Он сидел за столом в кухонной зоне, рядом стояла чашка кофе уже остывшая. Пальцы одной руки нетерпеливо стучали по натуральному дереву. Вторая рука передвигала чашку, как шахматную фигуру по полю. Рядом лежал телефон, по громкой связи мира слышала мужской голос. Из разговора стало понятно, что лететь в Сан-Диего придётся, несмотря на самочувствие и понятие карантина. Макс перевёл взгляд со стены на Миру и улыбнулся одними губами. Улыбка не коснулась глаз. Он быстро свернул разговор, ещё раз внимательно посмотрел на Мирославу. Та почувствовала себя голой, хотя была одета, как всегда, шорты и широкая майка, на ногах цветные носки, волосы собраны в небрежный хвост. Ты уверен, что тебе надо лететь? Мирослава села напротив. Угу. Максим отпил кофе, поморщился, едва сдержавшись, чтобы не выплюнуть. «Возьми Машу». Предложение прозвучало крайне неожиданно. «О, с чего такой аттракцион либерализма? Куда делась твоя ревность, мультяшка?» Максим улыбался, но все казалось настолько неискренним, удушливым, что захотелось отвернуться в отвращение. «Ты болеешь. Часовые пояса, перелет. Тебе должен кто-то помогать. Ты говорил, что Анатолий еще не тянет. Бери Машу. Она твоя помощница». И она прекрасно справляется со своими обязанностями. Продолжала настаивать Мира. «И ты не ревнуешь?» Он нахмыльнулся как-то горько. «Не думаю, что стоит ревновать к Маше», тихо произнесла Мирослава. «И вообще ревновать». «Не надо». Странно, но Максим услышал все, что хотела сказать Мирослава. Понял ее. «Не надо. Там...» Он махнул в сторону стеллажа, где остался лежать злосчастный свадебный альбом. «Все умерло. Давно». Прекращая об этом думать, я и не думаю. Глубокий вздох, следом еще один. Мультяшка, прекрати. Было ясно, что обсуждаемая тема табу. Отвали. Мира резко встала, ее качнуло, будто это у нее была температура, и это она сидела сейчас бледная, с темными кругами под глазами. Максим мгновенно перехватил, не дал упасть. Что ты хочешь знать? «Ничего я не хочу знать, это твое личное дело. У нас фиктивный брак, фиктивные отношения, фиктивная дружба, фиктивное общение, все фиктивное. И я ничего не хочу знать о тебе и о твоей жене». Мирослава старалась не смотреть в глаза Максима, просто чтобы не натолкнуться, но уже ставший привычным неприятный взгляд. «Моя жена ты. Фиктивный или нет, но это ты». Он стоял близко, был горячим, наверняка у него начала подниматься температура, а Мира рисковала заразиться, но ей не хотелось вырываться. «Ты моя жена». Жена, да мы даже не спим, пробурчала так называемая жена и отвернулась. Это недолго исправить. Он убрал пряди с её лица. Когда ты этого захочешь, я говорил тебе. Я не захочу, упрямо проговорила его пленница и попыталась вырваться. Какая ты всё-таки. Максим закрыл глаза, поднял её за талию одной рукой, прижал к себе и двинулся в сторону дивана. Мира попыталась вырваться, но услышав предупреждение: "Не капашись, мультяшка, у меня и без того голова кружится", замерла, позволила донести себя и усадить на диван. "На тех фотографиях, что ты нашла, моя первая жена. Ты всё верно поняла". Слова почему-то больно ранили, хотя Мира и так всё осознала. "Это трудно не понять", прошептала Мира. "Мы поженились сразу после института", Макс продолжил. "Это казалось правильным, единственно возможным вариантом развития событий. Ты любил её? Любишь?" Хотелось отвести взгляд, опустить голову. «Я любил ее, и нет, не люблю. Уже нет. Переболел, как вчерашнему Рви. Какое-то время болела голова, мучила слабость, но самой болезни уже не было. Теперь нет и последствий простуды. Когда вы развелись, столько вопросов готовы были выплеснуться на Максима. Мы не разводились». Максим замолчал и внимательно посмотрел на Мирославу. То есть стало душно от оценивающего, цепкого взгляда. «Не успели. Она разбилась». Авта катастрофа. Никто не выжил. Ах. Вопросы, тесно мром теснившиеся в голове, испарились в один миг. Первым импульсом было прижаться к себе Максима, вторым прижаться самой, третьим выкинуть всё из головы, не думать и не представлять. Не знать, что той улыбчивой светловолосой с веснушками девушки больше нет в живых. Мирослава жила в склепе среди мёртвых, где не было места живым. Она ехала со своим любовником, с одним из любовников. Об этом мало кто знает, только Маша Максим зашбурил глаза. Алена, так звали мою жену, настаивала на свадьбе, я не мог отказать. В ее руках был козырь. Она была девственницей и была намерена потерять ее только после свадьбы с мужем, со мной. Так все и случилось. Я был настолько горд, что не видел ничего вокруг. Этель стил и заводила одновременно... Я чуть не лопался от гордости, что был первым в жизни своей женщины. Так словно покорил Эверест или забрался на Килиманджаро меньше чем за сутки. Какой-то кусок слизисто мне казался гарантией счастливой жизни, гарантией верности, честности, взаимной любви. Так казалось мне и она не ей. Прошло совсем мало времени, 2 месяца, когда Лёне стало любопытно, а потом и необходимо пробовать что-то новое, чаще новых мужчин. Она долго сдерживала свою сексуальность во имя мифической нравственности, вбиваемой ей с рождения. Потом её было не остановить. Один любовник, второй, третий и так до бесконечности. Гиперсексуальность, хотя в народе к тому есть более конкретное и понятное определение. К тому времени, когда я застал её с парочкой любовников прямо в нашей съёмной квартире, во мне уже всё умерло. Было перемолото в фарш, переварено и выплюнуто. Тогда я даже не кричал собрал ее вещи, какие нашел, и велел убираться из моей жизни навсегда. Через час мне позвонили и пригласили на опознание. Алену убралась навсегда из моей жизни. Она делала минет своему любовнику, он не справился с управлением. У любовника остались жена и сын». «О-о-о!» Мира не знала, как ей реагировать. «Все в прошлом, девочка». Максим обнял Мирославу, словно это она рассказала страшную историю своей жизни, Всё в прошлом, на самом деле. Я даже не сразу вспоминаю, что был когда-то женат. Поэтому ты так странно отреагировал на Вирго. Мира даже побоялась произнести слово девственность, проговорила на латыни. Отчасти очень легко провести параллели, кивнул головой Макс. Теперь думаю, я ошибся. Ты упрямая, поступающая вопреки всему и вся девчонка. «Тебе не представился случай лишиться этого раритета лет в четырнадцать на пьяной вечеринке, и ты решила назло себе отморозить уши и сохранила эту штуку аж до двадцати двух лет, без всякой причины или убеждений. Если тебя спросить зачем, скорее всего, ты и сама не знаешь». «Знаешь?» «Нет, а ты знаешь, чего ждешь?» Она отвела взгляд и спросила из вредности, а может, чтобы не думать о том, о чем узнала несколько минут назад. «Случай не представился», — подмигнул Макс. Мира посмотрела на него. Он улыбался, улыбался почти так, как на тех фотографиях. Конечно, этот Максим был старше, его взгляд был суше, улыбка не такой беззаботной. Конечно, взгляд этого Максима был оценивающий и скользящий, но Мира вдруг подумала, что ей вовсе не хочется другого, что ей нужен этот Максим и эта улыбка.